Глава 7 Денис. Я остаюсь в кухне один и понимаю, что поездка в Абхазию немного сблизила нас. А еще понимаю, что моя обычная тактика в общении с девушками с Мариной не работает. Она совсем другая. Ее не запугаешь. Что, конечно, и не делал, но и деньгами не купишь. Что я часто практиковал. Как раз домыл посуду, когда раздался звонок телефона. Эта музыка стояла на Лину. Надеюсь, ничего не случилось. Быстро вытер руки полотенцем и ответил на звонок. Телефон прижал плечом к уху, а сам освободившимися руками принялся протирать посуду и расставлять ее ровно в сушилку. Не люблю, когда посуда стоит не по порядку. «Привет, Денис. Ты как?» Услышал голос Алины. «Я-то нормально. У вас что случилось? Что ты мне ночью звонишь?» Ночью. Только 9 вечера. Ты же сова, Денис. На море все время течет по-другому. Столько событий, что кажется, что день уже давно должен был завершиться. Сейчас, подожди. Я поднимусь в комнату и тебе наберу. Хорошо, жду. Пока не навел в кухне идеальный порядок, не ушел к себе. Пунктик этот у меня уже давно. Как-то в подростковом возрасте зашел в гости к другу и увидел как в раковине валяется небрежно посуда, а по ней ползают тараканы. Брррр. Эта картина до сих пор перед глазами, поэтому никогда не оставляю посуду в раковине, а плюсом ещё всё раскладываю аккуратно. Но это касается, конечно, не только посуды. Алина называет меня сумасшедшим перфекционистом и смеётся, что со мной будет тяжело жить, но мои способности в готовке этот факт немного окупают. Уже в комнате набрал подругу и через секунду услышал ее недовольный голос. «Максимов, всю посуду в ряд поставил. Я тут от любопытства умираю. А ты опять ерундой страдаешь. Есть какие-то подвижки?» «Вот знаю Алину. Не успокоится, пока все не узнает. Та еще заноза в одном месте. И как ее только Игнат терпит?» Я ее нашел. Спокойно ответил, садясь в кресло и, откидываясь на спинку. «О, а как?» Алина наконец смогла произнести хоть что-то членораздельное. «Не поверишь. Повезло. Ввел подругу детства в курс последних событий. Она, правда, делала много уточнений, так что пятью минутами разговор не ограничился». «И что? Ты с ней вернешься в город?» — пробормотала девушка. «Она не хочет. Пока решили, что до конца месяца будем тут. А там уж как пойдет. Алина промолчала, прекрасно понимая, что пока ничего не понятно никому. Ладно, держи в курсе. Если что, пиши и звони в любое время. Строго произнесла она. Договорились. Игнату с Гордеем привет. Почти до утра я занимался работой. Алина права, я сова по жизни. Но сейчас, по-моему, превращаюсь в чокнутую птичку. Поздно ложусь, рано встаю. И сколько еще в этом графике выдержу, неизвестно. Поэтому будильник принципиально ставить не стал. Свалился на кровать под самое утро, не чувствуя ног, и буквально страдая от тяжести во всем теле, опроснулся от пристального взгляда. Чуть приоткрыв глаза, заметил Марину, которая стояла напротив кровати и смотрела на меня. Шторы я вчера задвинул, так что понять, сколько времени было на часах, и сколько мне удалось отдохнуть, невозможно. По ощущениям скажу, мало, чертовски мало. Решила меня испепелить, хрипло спросил, садясь на кровати. Покрывало сползло, обнажая грудь, и девушка невольно отвела взгляд. «Ты долго не выходил. всё нормально?» «Да, просто вчера заработался». Зевнул, вставая и оборачиваясь, покрывало, как в тунику, чтобы еще больше не смущать девушку. Спать я любил практически нагишом. «Хорошо, тогда я буду тебя ждать на террасе с кофе», поспешила к выходу Марина. «Спасибо, это сейчас то, что нужно». После душа спустился вниз, а дом встретил тишиной. Раиса Карловна с мужем, наверное, отдыхали. Лишь их пес Филимон лежал в гостиной. Но и он лениво пошевелил ушами, но глаза так и не открыл. Марина, как и обещала, сидела на улице в мягком кресле и пила чай. Напротив неё на столе увидел небольшую чашку с кофе. Усевшись рядом, потянулся к живительному напитку. «Спасибо. Не за что», — улыбнулась она. «Чем займёмся? Может, куда-то сходим?» «Жара», — произнесла Марина. «Я собираюсь лежать в комнате под кондюком и читать книгу». Согласен. Тогда обед беру на себя. Как относишься к капустному пирогу? Не знаю. Никогда не делала. Может, тогда вместе приготовим? Я, конечно, так виртуозно, как ты, не умею, но быть на подхвате могу. Я сначала хотел резко отказать. Не любил, когда кто-то путался под ногами во время готовки, но отталкивать девушку себе дороже. Конечно, буду рад помощи, но сначала нужно купить продукты. «Веди меня, Сусанин, в магазин». «Ну вот». Лежание под кондюком откладывается. Хитро прищурила она глаза, а потом продолжила. «Сейчас. Только шляпу надену, а то сгорю». Не прошло и пары минут, а Марина уже спустилась. На ней был яркий малиновый сарафан, соломенная шляпа и солнечные очки. Я к тому времени успел допить кофе и убрать наши чашки по местам. Солнце действительно жарило, да так сильно, что мы с опаской пошли в магазин. Ветра не было, так что воздух был нагрет и дышать было тяжело. Так и хотелось сброситься в море и окунуться. Но было еще слишком рано, хотя многие уже и открыли пляжный сезон. Лично мне не хотелось, чтобы Марина заболела, поэтому морем мы пока только любовались. Как раз шли по берегу. Супермаркет находился недалеко от дома. Так что вскоре мы уже наполнили корзину продуктами. Я сразу взял несколько пачек теста. Чувствую, ещё пригодится. Выходя из магазина с полными сумками, столкнулись на пороге с сухонькой бабушкой, которая шла и пересчитывала мелочь в кошельке. Наверное, думала, на что ей хватит. Я посадил Марину с сумками на лавочку и попросил меня подождать, а сам вернулся в магазин. Взглядом сразу же нашёл неприметную старушку. Она шла мимо прилавков, к полкам с хлебом, а я, схватив корзину, рянулся за ней, по дороге складывая разные нужные продукты. Старушку я настиг возле хлебных полок. Она выбрала полбуханки чёрного хлеба и внимательно складывала мелочи с кошелька на ладонь. «Помочь бабуль?» — уточнил, вставая рядом. «Да, считаю». Тихо проговорила она. «Хватит ли на сосиску для Джека? Это пес мой. Я-то и хлебом обойдусь. А он еще молодой. Ему питаться нужно. Должно хватить», — уверенно ответил, быстро рассматривая мелочь на ладони. «А вы не могли бы мне помочь?» «Чем, милок?» Подняла свой взгляд она на меня. «Да вот, хочу бабушку порадовать. Но не знаю, что ей может понравиться». Поможете мне? Давайте выберем ей то, что и вам нравится. Ох, какой хороший внук! Вашей бабушке повезло! Порадовалась старушка. Мы с ней пошли по магазину, набирая корзинку дальше. Продукты все были простые, но нужные. Я от себя еще добавил немного конфет, мороженого и пачку сосисок. На кассе пропустил бабушку вперед, где она купила половинку от буханки и одну сосиску. Денег ей хватило, как я и обещал. Обрадовавшись, она заботливо сложила все в маленький пакет, помахала мне рукой и пошла на выход. Я быстро оплатил покупки и поспешил за ней. Благо, ходила старушка очень медленно. Смог бы ее догнать даже в том случае, если бы на кассе произошла заминка. На лавочке Марина удивленно перевела на меня взгляд. Но я попросила ее идти за мной и молчать, чтоб никого раньше времени не спугнуть. Бабушка успела отвязать тощего пса, привязанного рядом, который вилял хвостом и явно был рад, что его не бросили на произвол судьбы. «Денис, а мы куда?» Шепотом уточнила Марина. «Ц мы сегодня ангелы». «Надеюсь, не ангелы возмездия?» Нервно рассмеялась девушка. «Нет, хранители. Далеко идти не пришлось». Старушка жила практически напротив магазина. Её дом был немного покосившийся, но зато со свежевыкрашенными ставнями и деревянными воротами. Она ещё не успела закрыть калитку, как мы подошли к ней. «Ох, напугал!» «А, это ты!» — улыбнулась старушка, подслеповато смотря на нас. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось. Просто донёс вам продукты». Показал я ей на пакет. «Какие продукты? Ты же бабушки покупал!» «А моя бабуля давно на небесах. Раз в год на ее день рождения я покупаю продукты тому, кто на нее похож. Вы же понимаете, что отказываться нельзя. Надо помянуть бабулю». «Но как же так? Неудобно?» — заголосила бабушка, а я уже занес пакет в дом и поставил на стол. «Спасибо, милок. Это ж мне надолго хватит». Да и Джеку еда будет, растущий же организм. Главное, чтобы Васька Ират не прознал и не пришел опять. Она опасливо посмотрела по сторонам. Что за Васька? — нахмурился. Да сын, непутевый, — махнула она рукой. Пьет и всё пропивает. Но он обычно появляется после пенсии, а до нее еще дней десять. «Ничего. Подумаем, что делать с вашим Васькой». «Спасибо, милок. Здоровья тебе. И деток здоровых». Мы с Мариной молча пошли к дому. Я думал о том, как помочь бабушке. А вот о чем думала Марина, не знал. Когда подошли к забору, за которым скрывалось здание, где мы жили, у меня возник план, как обезопасить старушку от сына. Надо только сделать пару звонков».